То есть одно и то же переходит из рук в руки и не имеет постоянной власти, никакой стабильности, только люди регулярно гибнут, верно? Подумай, Торлен. Не надо со мной так говорить. Ты вербуешь людей, которых отправляешь воевать. А если Мордин победит, что он сделает? Что он делает в деревнях, которые захватил? Ничего, подняв глазок к потолку, произнёс Торлен. Ничего не делает. Ни плохого, ни хорошего.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 Если закончить войну, то каждая не погибшая пара, парень и девушка, нарожает детей, а те ещё детей. И всё кончится перенаселение мы голодом, воскликнул Торлин. Кто тебе это сказал? поразился я. Посмотри, сколько пустующих полей. Всё это можно засеять, застроить новые мельницы, фермы, лесопилки. Я видел рухнувшие башни, добулыжники, да которые остались от старой лесопилки к северу от бережка.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 Где всё не так, как у нас. Ты правда веришь, что война не дойдёт до вас? Я даже не подтвердил твои слова, а ты уже задаёшь новые вопросы. Потому что я в твоих глазах вижу ответ, в том, как ты себя ведёшь и своими людьми в том числе. Думаешь, это настолько незаметно? Плохо скрываешь, Бавлер. Лагая, я могу не отвечать на твои вопросы. Тем самым ты лишь подтвердишь мою догадку. Мы помолчали. Только Бакар постанывал, но так и не пришёл в себя. Допустим, где-то есть поселение, которое не хочет относить себя ни к Пакши, но ни к Мардину, ни к каким другим городам, само по себе. Вне вашей агрессивной политики самоуничтожения. Какие слова, Бавлер. Это знаешь, что за твоими словами должно быть что-то ещё? Например, план действий, прищурился я. Как минимум, есть такой. Поделишься.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 При такой нехватке стражников да ещё к восточным воротам Ролис хотел. Он стоит сейчас у южных. Думаю, что там безопасно и можно поставить кого-нибудь менее опытного. Ролис к восточным, задумчиво произнё Сторлин. Интересное решение. Это он так хотел. Можешь сам спросить у него, когда вернёшься в Поляны. Разве ты не пойдёшь со мной? Нет.